чтобы до срока не распалась. И вдруг отвести руку, и дыня начнет медленно разводить свои ломти-лепестки, на глазах превращаясь в гигантский тюльпан, на глазах распустившийся. Вот так нарезают дыню. Да, а потом надо замереть всем, кто за столом, вдыхая нахлынувший аромат, божественный аромат. «Ну что?» — торжествуя, — спросил Павел. «Недаром туркмены в этот миг поминают имя Аллаха». «С чем сравнить это чудо?» Павел глядел на своих женщин, в их зачарованные лица. Он был счастлив. Ему было хорошо сейчас, отошел душой. Он смыл усталость под душем, потом побрился, облачившись в пижаму, оставшуюся от мужа Нины. И теперь вот... Засученными рукавами, с открытой грудью, с этим кухонным мечом в руке, стоял во главе стола, явив женщинам чудо. Потом они ели дыню. Повезло, дыня оказалась удачной. Спасибо, седобородый старик, спасибо тебе, что довез, дотащил ее аж до Дмитрова. Оля так ела, что даже уши у нее отведали дыни. Смотреть на Олю было тоже счастьем. Нина помолодела, пояснела, смотреть на нее было тоже счастьем. «Живут же люди!» — вздохнула Оля, решая, есть дальше или передохнуть. «Каждый день могут с дыни начинать. Еще горячий, только испеченный чурек. И чай из пиалы». «Змейки на ветках поют», — подхватила Оля. «Кстати...» А змеи не поют — шипят, но очень по-разному. Шипеть и мы умеем, и тоже по-разному. У нас математика только так нас к тишине и призывала. Молодые люди, перестаньте шипеть. Вот кончила школу, зубрит, целыми днями, — сказала Нина. Решили мы во второй медицинский сдать документы, поступит ли им. Там ужасающий конкурс. Десять абитуриентов на место. Счастливая минута прошла. Озаботилось лицо матери, поскучнело лицо абитуриентки, вымазанное до ушей дынным соком. «Но ты же поступила туда же во второй», — сказал Павел. «Сравнил меня и ее. Мне ставили пятерки за положительную внешность. А это же кинозвезда?» «Ну какой это участковый врач, чтобы в грязь, в мороз и с домом, в дом, день за днем, год за годом? Может сдать тогда документы во ВГИК? Или там еще куда?» «Мама не понимает», — вскочила Оля, измазанная и прелестная в своем гневе. «Я врач. Ну бывают же привлекательные врачи. Что значит по грязи?» «Не должно быть грязи. А хотя бы и по грязи. Ну и что?» Разве я у тебя белоножка? А кто тебя лечит, когда у тебя грипп или радикулит? А кто всех мальчишек в доме перебинтовывает? А наследственность? Отец ведь тоже был врачом, даже хирургом был. Не серди меня, а то пойду в хирурги. Ой, ну что ты с ней будешь делать, гордясь и тревожась, глядела на дочь Нина? Уговорила. Тогда зубри, зубри, зубри. «И плюс обаяние», — сказала Оля. «Экзаменаторы тоже люди. В приемные комиссии, когда я вхожу, все умолкают. Там студенты. Студенты, но старших курсов. Это очень влиятельный народ, поверь». «Верю, верю». «И потом мой дядя вернулся. Если что, он пойдет к ректору, сильный, смелый, вот такой, как сейчас». «В пижаме этой», — подхватил Павел. Ты найдешь, в чем пойти что сказать. Я в тебя верю. И ректор тебе поверит. Ты внушаешь доверие. Павел Сергеевич, поверь. Как у тебя с работой? Спросила Нина. Что тебя так взбудоражило в Москве? Сына оповидал. Я предупредила Зина еду, что ты возвращаешься. Я побежала, вскочила Оля. Этот разговор не вписывается в программу моей изубрежки. И умчалась. И погас праздник, будто кто-то выключил невидимые, но яркие светильники. По будничному серыми стали стены. «Сегодня на рассвете умер Петр Григорьевич», — сказал Павел.